Глава 14. Солнце прогрело поверхность воды, теплые лучи ласково успокаивали мое тело. Я сделал несколько грибков на спине, чем немало изумило барригенов. Мою беспечность они приняли за отвагу, видно, решили, что так я дразню затаившегося на дне червя. И под недовольное брюзжание капрала, хватит прохлаждаться, плавно ушел под воду. Заскользил у самой поверхности, вглядываясь в редкие мохнатые водоросли, поднимающиеся витыми зелеными столбами с невидимого дна. Странно, в воде не плавали привычные косячки мальков, не рябило от снующего серебра маленьких спинок. Никто не разбегался, напуганный моим появлением. Я подплыл ближе к толстому стеблю подводной травы, но из близкого расстояния мне не удалось рассмотреть на съеженных волокнах привычных красных рачков или черных ракушек. Не считая огромной медузы, чей купол равномерно колыхался в толще воды, озеро поражало отсутствием живности. Я бы непременно назвал его мертвым, если бы не образ мальчика, страстно мечтающего о таком. От неприятной ассоциации меня передернуло. Значит, тогда пускай звучит так, нет никого. Нет живности и точка. Кроме медузы и меня». Слишком просто, конечно. Подъел тут кто-то подводную фауну. Истребил до основания. Проредил, как сито. Прошелся пылесосом. Оставил одну несъедобную медузу. Сдается мне червячок и подъел. Не зря его так боятся и уважают местные. Я бы тоже боялся и точно не нырял, нибудь у меня водолазного ножа. Как-то Майна говорила. Каждый предмет двойственен, и каждый видит только то, что хочет. Дикари примитивные совсем не разбираются в современном оружии. Для них нож — это нож. Я достал клинок, встряхнул и активировал лезвие. Лазер с шипением резанул толщу воды. Достаточно. Я выключил нож, и голубое сияние погасло. Полный заряд. Я удовлетворенно кивнул. А для меня это не просто нож. Это боевое оружие подводника. Нам на глубине не привыкать разную пакость от сварочного аппарата отгонять. Морские чудовища, как мотыльки, сползаются на огонек, а ты в это время один. Вот и приходится отгонять их особым ножом, когда другая рука держит дорогостоящий сварочник. До пистолета-то не всегда дотянешься. Да бывает и неуместен он. А так жухнешь какую-нибудь тварюгу между глаз. Не убьешь, слегка покалечишь, так на другой собьешь, дашь попробовать лазера, и спокойно можно дальше продолжать работать до следующего визита. В темноте так грустно. Понять чудовищ можно. Вот любопытство их и разбирает. Нам биологи про такое рассказывали, специальный тренинг был. Говорили, одиночество это. Не со зла они на свет ползут, всем тепла хочется. Я после тренинга монстров перестал бояться и убивать. Вошел, так сказать, в их положение. Так что нож лучше пистолета. Особенно в умелых руках. И червя я не боюсь. У меня психологические барьеры, и долгие годы практики. Пускай местные почитают и преклоняются перед водным божеством. Сами его в этот ранг возвели. А нам чужие мифы без надобности. Разве что только перед сном послушать о тайны. Приятно засыпать. Как она там? скучает, наверное. Ничего, я скоро. Главное, чтобы черв таким же, как из бездны, не оказался. Но тогда у меня ножа не было и устал я сильно от спуска. И темнота сделала свое дело. Стабильная психика напрочь отсутствовала. То мышью был, то видел себя с разных ракурсов. Все одно к одному. Вот и накопилось. Да и тварь на мозг воздействовала. Сумела диктовать свои условия, Теперь я ей такого шанса не дам. Нож. Я погладил оранжевую рукоятку. Сдается мне, про истинные свойства ножа аборигены не знали и никогда не узнают. Магия у закаленного клинка на самом деле очень простая. Лазерная батарея. Да что там дикари. Даже Капрал со своими рейнджерами так и не поняли, как мне удалось тогда атакующую из-под крыла змею угомонить. Может, оно и к лучшему, когда есть недосказанность. У ВМФ свои секретные плюсы и новые разработки. Мы-то знаем, что сильнее, являемся оплотом для любой армии. Я не удержался от улыбки. Видел бы меня сейчас капрал, представляя реакцию. Ладно, парни, помогните в воде не растаете. Я пока найду червя и сделаю то, что от меня не ожидают. А он как чувствовал, спрятался и не высовывался как настоящий хищник затаился в засаде и ждал. Прикинув, сколько у меня есть времени для следующего вдоха на поверхности, я поплыл на глубину. Надо разведать. Видел я под собой неясные скальные обломки. В одной из них вполне могла находиться пещера с червем. Думаю, его выманивать не придется. При такой скудности питательного рациона я для червя лакомым кусочком окажусь. Какая долгая засада, когда голод терзает. А дальше дело техники и ножевого боя. Наверх я его точно не потащу. У парней из оружия только грибы, и то те, что я у булькающего котла нашел, когда из жилища матери племени выходил. Подумал, что съем по дороге, а потом рейнджером раздал, повинуясь внезапному импульсу. Ибо вера, она чудеса творит. Только не со мной. Я до сих пор не понимал, как червь может воздействовать на мой разум, раскрыть его и помочь вспомнить. У него и шанса такого не будет. Не успеет. Пора всплывать. Пара свежих глотков воздуха, и можно будет снова нырять и обследовать скалы. Я начал подниматься к поверхности и замедлился привлеченный необычным каменным пиком. Находился он много дальше от обломков, Стоял в стороне. Острые грани имели слишком правильные формы и наверху сходились в три луча, создавая треугольник. Сомнений не оставалось. Подо мной, в глубине озера, разрываясь основанием глубоко выл, возвышался пирамидальный маяк. Я отогнал от себя любознательную медузу, которая в негодовании сделалась малиновой и пошла зелеными пятнами, и, сделав несколько взмахов, всплыл на поверхность. Отплыл далеко. Ильюха радостно вскрикнул и взмахнул рукой. Старик покрутил головой, вытер слезу и промолчал. Сережка запрыгал в воде, зашел по шею, но тут же поспешно вернулся назад к своим, чуть не утонув. Туземцы подошли ближе к кромке воды. Хозяин Руксика отважился запрыгнуть на валун в воде. Рейнджеры и аборигены в молчали. Я слышал мирный плеск воды и не торопился начать беседу. Туземцы зашептались, начав делать ставки и предчувствуя развлечения. — Надо нырять! — без сомнений в голосе сказал я, тоном, не возражений. — Понял! — сразу засопел Ильюха и двинулся ко мне. — Куда? — остановил его окрик капрала. Дембель остановился и обернулся. — А как же план? — спросил у меня старик. Ты же обещал его выманить на мелководье. Обещал, признался я и вздохнул. И что не так? Насупился Прохорович. Все, признался я. Там маяк под водой и некого выманивать. Червь прячется в логове. Под водой есть пещеры. А может нет никакого червя? Уплыл? Громко зашептал Ильюха, но его услышал даже самый глухой туземец. Есть. Подумав, признался я, вспоминая мрачную пустоту под водой и отсутствие живности. «Маяк на глубине!» — протянул Капрал. «Я думал, его затопили!» «Я уже понял, что мир двояк и свыкся с мыслью о разных реальностях. Здесь, под водой, там затоплен. Парни, надо нырять. В маяке будут воздушные карманы. Отсидитесь в них, пока я стану разбираться с червем». «С водным драконом!» — поправил меня Ильюха и тут же добавил. Долбанутый план, но я готов. Разберется он! хмыкнул старик. Тоже мне разбиральщик, идиот морской. Я не умею плавать, тихо напомнил Сережка. А нырять, а плыть под водой. Новобранец замялся, признался Десять метров. Один раз проплыл, когда в детстве с мамой и ее другом на море отдыхал. Они забыли про меня, увлекаясь друг другом, а я купаться пошел. «За рыбками нырял». «Мама тогда сильно испугалась, решила, что меня течением унесло». «А я проплыл», — Сережка довольно улыбнулся. «Десять метров под водой». «Рекорд», — хмыкнул Ильюха. «Подойдет», — соврал я в душе, уже откачивая утопленника. «Ну, раз другого плана нет», — развел руки в стороны старик. «Нет», — признался я. «Я в паре с Ильей. Ныряем первыми, находим проход». «Возвращаемся за вами и в маяк. А там НЗ, недельный рацион пищи для монтеров, и я знаю, где он находится. Воздушный карман обязательно найдем. Глубина и черв между нами и дикарями – самое укромное место, чтобы дождаться спасения». «А он дело, – говорит, – оживился Дембель. – Мне нравится план. Впервые я чувствую, что мы спасемся и выживем». «На то и лейтенант, чтобы говорить дело. Не зря шесть месяцев учился» мыкнул Прохорович и одобряюще посмотрел на меня. Его глаза заблестели надеждой. — Что он говорит? — нахмурившись спросил находящийся в вечной прострации Сережка. — Впервые я заметил, что у новобранца длинные ресницы. Таким любая девчонка обзавидуется. — Какое дело? На берегу, где стояли шеренго и туземцы, пошло движение, и к воде вышел подросток. Секунду он смотрел на нас, выискивая взглядом меня. Нашел. Его лицо исказилось гримасой ненависти и безраздельной злобы. Мальчик присел у кромки воды и быстро сунул руку между камней. Я нахмурился, гадая, что он там нашел, что привлекло внимание. Может, кто из наших когда-то медаль обронил, и теперь она блеснула на солнце? Или какой-то солдат в другом времени кинул монетку на счастье, надеясь вернуться в красивые места? В такую тьму таракань по собственному желанию не возвращаются, но мало ли. Вдруг невеста или дом недостроенный. А может, паренек просто решил рыбку поймать или медузу? Последнюю. Ту, что случайно выжила после зачистки. Мальчик вздрогнул, получив разряд в точке соприкосновения воды с рукой. Резко откинулся назад, садясь на песок, а по волнам к нам побежало голубое свечение. Я инстинктивно дернулся назад, желая уйти от опасности, но не успел. Парням досталось больше. Борясь с внезапной судорогой ноги, разминая мышцу одеревенелыми пальцами, я видел, как рейнджеры разлетелись в разные стороны, приняв на себя основной удар. Как в мощных всплесках воды стали падать тела и уходить под воду. Как барахтаясь и разбрызгивая каскады капель, поднялись ошеломленные Прохоровичи Илья, и последний, отплевываясь от набравшейся воды, сразу начал искать новобранца, глупо тыкаясь в разные стороны и слышал, как на берегу кричал мальчик рота, когда ему выговаривали в очередной раз взрослые. «Надоели, надоели! И вы надоели, и они надоели! Стоят и болтают! Я крови хочу! смерть инопланетников! Мать племени обещала развлечения, а скучнее я ничего не видел! Давайте уже сами начнем развлекаться!» Дикари зароптали, мнения их разделились. Видно, кто-то стал горячо поддерживать мальчишку. Илья нашел молодого солдата, Прохорович поспешил на помощь. Подхватили сережку подмышки. Худое тело изгибалось без остановки от разрывающего кашля. Бледное лицо исказило улыбкой. — Меня снова унесло течением, и я грибы потерял. Только не ругайтесь. Капрал покачал головой. — Тебе каши надо больше есть. Тогда тяжелее станешь, и никакое течение тебя не унесет. «Я кашу хочу, я кашу люблю», — Илья коротко хохотнул. Я вскинул голову, привлеченный новым движением с берега. «А давайте», — сказал дикарь-хозяин Руксика и замахнулся копьем. «Давайте сами начнем», — и кинул копье. Илья посмотрел на меня, улыбка сошла с его лица, и он беспокойно обернулся к берегу, чтобы встретить грудью брошенное копье. «Тита на меня забери», — прошептал я, прикрывая глаза началось. В следующую секунду я уже быстро плыл к парням. Капрал, растерявшись, подхватывал под руки тонувших солдат, которые заваливались кулями в разные стороны, твердя, как заводной, «Да как же так?» Я быстро оценил ситуацию, перехватил новобранца и дал ему две пощечины, услышал первый вздох, увидел, как бледная кожа на лице стала розоветь и передал салагу Капралу, принимая Илью в колыбель объятий. На торчавшее древко старался не смотреть. Голубые глаза дембеля начинали бледнеть и терять былой блеск. «Я ведь в порядке, да?» — шептал он. «Что-то рука непривычно не имеет И не вздохнуть!» Я кивнул не в силах сглотнуть ком. «Это ведь пустяк!» — бормотал рейнджер, булькая кровавой пеной. «Я ведь не могу умереть от палки!» Я хотел сказать, что это копье с очень мощным длинным лезвием, но слова застряли в горле. Я так низко наклонился, когда Илья снова забулькал, что капли воды упали солдату на лицо. «Только не плачь!» — попытался улыбнуться Илья. «Вытащи их отсюда, ты сможешь!» Я кивнул. «Прохорович!» — прохрипел дембель и дотронулся до копья в груди. Испуганно отдернул руку. «Капрал!» «Я тут, сынок!» Старик сделал шаг вперед и страдальчески нахмурился, глядя на дембеля. Я твои наряды, наверное, не выполню. Силы уходят. Маме напиши. Он умер. Умер у меня на руках, и я не мог поверить. Я с непониманием смотрел на берег. Дикари оживленно переминались, сделая ставки, ожидая дракона на свежую кровь добычи. Туземцы не рейнджеры из далекого космоса убили. Они позитив жизни уничтожили. Весь мир рухнул. А в трещину ушла веселость и оптимизм парня, не дожившего два дня до дембеля. Выключился мир, теряя жизнерадостность молодого солдата. Порыв ветра захолодил щеки. Свинец туч чужого неба укрыл яркое солнце. Туземцы загомонили. Я обернулся. Гладь озера вдалеке пошла рябью. К нам спешили. «Надо уходить», — сказал я. Старик кивнул. «Вытащи копье». Капрало Каменял поджимая губы, но кивнув, выполнил то, что я просил. Он вцепился в копье двумя руками, готовый для последнего боя. Я лишь видел, как большие капли срывались с обвислого уса и тонули, оставляя в воде круглые разводы. Я кивнул. Оттащил тело максимально в сторону, в два грибка вернулся обратно и быстро заговорил. «У нас будет мало времени». «Ясно. У нас не будет права на ошибку. Четко делай то, что я буду показывать. Повторяй за мной». «Понятно. Мы должны сделать невозможное с первого раза». «Справимся», — сказал старик, кивая головой. «Теперь у меня есть копье». «Тогда начали», — сказал я, и мы крепко схватили новобранца под мышки. Сережка отчаянно затряс головой, твердя мантрой. «Я не умею плавать, я не умею плавать, я не умею плавать». «Мне показалось, что мы почти сразу утопили парня. Он брыкался и хотел всплыть наверх, туда, где черв уже трепал тело убитого солдата. Но мы упрямо тащили его ко дну, стоило только один раз увидеть над собой огромную тушу хищника. Серега быстро затих, и даже остатки моего воздуха не привели парня в чувство. Капрал всем своим видом показывал, что не бросит последнего рядового, отрицательно махал головой, булькал и упрямо тащил груз». Старик не оглядывался назад, а я-то видел, что времени остается мало, и скоро дракон займется нами. Легкий перекус заканчивался. Я показал Прохоровичу направление и на пределе сил поплыл к маяку, всматриваясь в монолит блоков, отыскивая вход. И стоило черному зеву попасть в поле зрения, вернулся. Капрал вяло подгребал рукой. Теперь он хотел всплыть, но силы покинули старика. Новобранца он так и не бросил. Медленно, увлекаемые легким течением, они стали падать ко дну. «Титаны, меня забери! Потопил пехоту! Парни мне доверились, а я не справился!» Дракон перестал радостно барахтаться на поверхности озера и, поджав лапы, нырнул торпедой. Сердце остановилось. Теперь секунды решали дальнейшее развитие событий. Рывком я направил себя к телам и, подхватив пехов, устремился ко входу. Наверное, я побил все мыслимые рекорды, военно-морские так точно. Космический маяк было невозможно затопить полностью или разрушить прямым попаданием ракеты, на то он и маяк, чтобы стоять вечно. Еще бы работал сам по себе, так нет, без батареи технического обслуживания не может. Я вплыл во вход и по коридору поднялся в первое помещение. Вода с каждым метром отступала, и вскоре я уже жадно дышал затхлым воздухом. В полной темноте я оттащил неимоверно тяжелых товарищей подальше от воды и принялся откачивать капрала. Почему-то мне показалось, что с ним у меня будет меньше проблем. Он начал кашлять и выплевывать из себя воду, когда я услышал первый подозрительный плеск в воде. Положив старика на бок, я медленно вытащил нож и активировал клинок. Голубое свечение озарило крохотный тамбур коридора. Из воды стала медленно подниматься голова червя. Весь хищник не мог влезть в столь узкое пространство, но длинная шея позволила ему проникнуть вовнутрь маяка. Теперь мы смотрели друг на друга. В голове моей начали роиться образы, накладываться картинки, и, не выдержав, я закричал «Пошел вон!» Для дракона мой виск стал моментом атаки. Пасть широко раскрылась, обдавая меня смрадом, и червь попытался достать лакомство из тесной щели. «Спас нож!» Никогда не думал, что у меня такая реакция, а может, я просто неудачно упал, полоснув от души ножом в воздух и зацепил дракона. Лазер срезал нарост с подбородка твари, и удара хватило, чтобы дракон резко и с шумом убрался в темную воду. Я полежал немного, ожидая продолжения, но атака не возобновилась. Ногой спихнул в воду вонючий нарост и вырубил клинок. Тут же раздался голос старика. «Свет!» — капрал закашлялся. — Меня звали Титаны. Я видел отца, он манил меня к себе, я видел свет. А потом яркое свечение погасло, и отец исчез. Ветеран зашелся в новом приступе удушливого кашля и спросил с трудом, приходя в себя, — Где мы? — В маяке. — Где мое копье? Я вспомнил, как деревяшка медленно поднимается вверх, а тела, наоборот, падают вниз, и вспомнил о рядовом. — Что с ним?